Восторги, возбуждаемые в России его славой и победами, не радовали и не утешали его. Он уже не верил народным восторгам. Слишком свежи были недавнее обидное равнодушие, недавняя холодность той же толпы, чуть ли не переходившая в ненависть к нему. Преклонение перед победителем он не признавал, а любви, вызванной удачей, не домогался но он сознавал, что над ним совершилось чудо, что его, упавшего духом, вознес и возвысил Господь, и его душа, проникнутая этим чудесным нравственным избавлением, обратилась к Богу. Как еще недавно он почти перестал молиться, так теперь часами простаивал на молитве. Как прежде, в его сметенную душу проникало горькое сомнение — Так и теперь она была вся охвачена и озарена улыбкой, безграничной верой. К Петербургу и всему там оставленному, близкому и дорогому, император продолжал относиться с горячей привязанностью, и мысль о дочери Соне ни на минуту не покидала его. Не переставал он думать о Марье Антонне, но его чувство к лучезарной красавице стало спокойнее и рассудительнее. А для Марьи Антонны все эти тонкости оставались неуловимыми. Деньги ей выдавались и высылались по-прежнему, по первому ее требованию. Огромные долги уплачивались немедленно, ее красота была так же неотразима, как и раньше, а дальнейшее ее не заботило. Соображения высшей политики заставили императора Александра ускорить свой отъезд из Парижа. Что как нельзя более сходилось и с личным его желанием. Его надоели восторге торжественные встречи и дерзкие выходки о благодетельствованного имбурбона. Однако государь поехал не в Россию, а в Англию к принцу Регенту Георгу IV. 26 мая 1814 года он уже был в Дувре и встретил среди англичан восторженный прием. Из Англии, переправившись на материк, Александр прибыл в Остенд, потом в Антверпен и путешествовал по Голландии. Из Амстердама он отправился в Рорбах для встречи с супругой, гостившей у своей матери Марк Графини. Венценосные супруги прожили несколько дней в Брухзале, и отсюда Александр отправился в Россию. 12 июля после полуторагодовалого отсутствия император Александр тихо, без всякой торжественности, возвратился в Павловск. Императрица Елизавета Алексеевна, по его желанию, осталась в Вене, где царственные особы уже съезжались на предстоявший Венский конгресс. Словно предчувствуя, что борьба с Наполеоном не кончена, император уклонился от готовившегося ему триумфа. А встречу ему готовили пышную, превосходящую все, что были ранее. Повсюду были сооружены роскошные триумфальные арки, устроены всяческие приспособления для иллюминации. И вдруг на имя петербургского главнокомандующего Везмитинова от государя пришло письмо, в котором он указывал, что един Всевышний причиной знаменитых происшествий довершивших кровопролитную брань в Европе. Перед ним мы все должны смиряться. Далее высказывалась высочайшая воля никаких приемов и встреч не делать. Пришлось немедленно убрать все уличные украшения. Государь с величайшей скромностью приехал 13 июля из царского села в Петербург, заехал в Казанский собор и проследовал в Каменноостровский дворец, к своей августейшей матери. Их встреча была полна нежности.